Глава 3. Мам, а мы скоро в эту ихнюю степь поедем? Оля сказала, что там есть дикие орки. Максим прислонился к лериному плечу и уже почти засыпал у неё на руках. Не ихнюю, а их, поправила сына Лера. Не Оля, а Ливия, и поеду только я. А ты останешься пока в этом красивом замке, но потом, когда мы всё устроим, мы с тобой уедем вместе. Надо только подождать и вести себя прилично. Я буду. Уже сквозь сон пробормотал малыш. Лера поцеловала уснувшего сына и уложила его в кроватку. Что сказать? Встретили её в долине очень тепло. Выделили трёхкомнатные покои на хозяйском этаже, в котором была детская спальня и гостиная. Относились к ней по-домашнему, как будто она принадлежала этой семье, этому роду. С одной стороны, это было приятно и радовало. Хотелось отплатить людям тем же, заботой, радухом, благодарностью. С другой, её настороженное, уставшее сердце боялось поверить добру, боялось разочароваться. Как уже разочаровывалась в муже и его родителях. Сама Лера была уже давно сиротой и тепло семейного очага хранила только в памяти. Поэтому Валерия продолжала вести себя сдержанно и лишний раз старалась никому не надоедать. Но сегодняшний случай с Каганом выбил её из колеи. Она не привыкла к мужскому вниманию. На работе всегда держалась строго и по-деловому. Дома она давно была для мужа скорее дом работницей, чем любимой женщиной. И Лера перестала себя считать привлекательной. Нет, она не запустила свой внешний вид, ну и не обращала на него особого внимания. А тут такой яркий всплеск интереса. Есть от чего задачиться. Мысли Леры перескочили на мужа. Что он теперь делает один? Обрадовался свободе? Привел любовницу в дом? Было обидно. Очень. Она старалась для семьи, она по-настоящему любила Диму и не заметила, как любовь переросла в гиперопеку, в попытки угодить мужу любой ценой, и это привело к обесцениванию её самой. Она стала безмолвным и покорным придатком мужа, преданно ожидающим редкой хозяйской ласки. Что теперь будет с их семьёй, Лера не знала. но ради сына готова была молчать и не заводить разговор о разводе. Тем более, что Дима любил сына, часто играет с ним, гуляет и даже смотрит вместе мультики. Не часто, правда, а это тоже дорого стоит. Да уж, вздохнула Лера. Отсюда, издалека, вся ее жизнь и ее проблемы смотрелись совсем по-другому. Унизительно для нее, что ли? Когда она успела стать такой домашней тряпкой. Слава богу, что на работе это пока не отразилось. В фирме Валерию уважали и ценили за работоспособность, исполнительность, креативность. Надо постараться оправдать доверие, подумала Лера засыпая. Утром, едва она успела привести себя в порядок после сна, в комнату постучали. И сразу после её войдите, в гостиной оказался советник Леди Валерия. Сегодня после завтрака мы выезжаем в Гент. Вы умеете ездить верхом? Верхом? поразилась Лера. Там совсем нет дорог. И тут же призналась. Нет, я не умею ездить верхом. Как-то не было такой необходимости. Хмм, допустим, до Гента можно доехать на мобиле. задумчиво произнёс Александр, осматривая Леру как учебный образец. Но в степи дорог нет, и до любого стойбища придется ехать верхом. Так что вам, Лера, он вновь окинул ее с критическим взглядом, придется осваивать этот навык все равно. А вы поедете с нами? Невольно удивилась Лера. Такой занятой человек не может впустую тратить время, по ее мнению. Да, я буду сопровождать вас во время всей вашей командировки. Король посчитал, что слишком доверять оркам не следует. Случай с Каганом тому подтверждение. А Каган будет не одинок в своих планах. Лера при этих словах густо покраснела. Неужели она и правда производит впечатление доступной женщины? Дело не в вас, понял её возмущение и смущение советник. Дело в вашей ненависти для орков. Хоть я их понимаю, вы удивительно красивая и порядочная женщина. Это привлекает, и мужчины это сразу чувствуют. Но к делу. Первая поездка в Гент продлится 2-3 дня. От людей будут вы, я, Антон и охрана 10 магов-боевиков. Больше взять не получится, ведь у нас подписан дружественный договор, и нельзя выказывать недоверие нашим союзникам. Поэтому предупреждаю, вы всё время находитесь рядом со мной. Всё время. Ясно? Ясно. Спасибо, что предупредили. Кстати, по поводу внешнего вида. Если я буду в брюках, это не вызовет недовольства местных? Не думаю, ответил советник. Орки сами, и мужчины, и женщины предпочитают штаны. Правда, у них они широкие и обычно из тонкой кожи, так как не всякая ткань выдержит постоянное нахождение в седле. Улыбнулся Александр. Оба неловко замолчали, потому что оба не знали, о чём ещё говорить, но оба чувствовали какую-то недосказанность и нежелание расставаться. Валерия испытывала к этому мужчине двойственные чувства. С одной стороны, она его откровенно побаивалась и опасалась из-за выговора в дороге. С другой, в его присутствии она чувствовала себя спокойной, под надёжной защитой. и испытывала к нему серьёзное доверие. А почему Александр начал по-настоящему опекать молодую женщину, он бы и сам не мог объяснить. Но после срыва в дороге, когда он увидел эти потухшие глаза, ему стало стыдно. Однако фарш обратно не провернёшь, как говорят на земле. Слово вылетело и было услышано. И теперь советник пытался исправить впечатление о себе. ведь им с Леры предстояло существовать рядом довольно длительное время. Когда Каган так неожиданно обратил внимание на Валерию, советник встревожился. Он знал, что жены Рорега не дружат между собой, что ни одна из них не примет новую жену или наложницу мирно, поэтому считал, что Валерию необходимо оградить от этих дам любым способом. Кроме того, Александр заметил и недоврачелательные взгляды, которые бросал на Леру сын Кагана. Это для посторонних он был здесь инкогнито, а кому положено прекрасно знали, кем является на самом деле один из нукеров Рорега. Степ встретила их большой отряд, пылящим солнцем, зноем, запахами разно травья и табунами лошадей. Для Леры, коренной горожанки, здесь всё было непривычно. Она, конечно, бывала на шашлыках с друзьями, но это было редко и недалеко от города, а здесь практически первобытная природа. Вначале люди и орки ехали отдельными группами, но вскоре Синега пересела в коляску к Валерии с явным намерением поговорить, а оба отряда растянулись позади в длинную колонну. Лера Сходу начала Арчанка. Хочу предупредить тебя. Старшая жена Урарега Мигера. Она ведет все его хозяйство, и для работников ее слово важнее его. Он воин и добытчик, а она распорядитель добытым. У них в Генте тоже есть особняк, но они предпочитают жить в юрте недалеко от столицы. Салонга ни разу не была у людей, но видела вашу жизнь на кристалах. Это ее больное место. Анна будет завидовать тебе и извить. Не отвечай, просто не обращай внимания. Я постараюсь избегать встречи с семьёй Кагана, но на первое во время предоставления и знакомства нам всё же придётся присутствовать. Учти. Такое ощущение, что я уже в чём-то виновата. Возмутилась Лера. Мне совсем не нужно было внимание Кагана. Оно мешает, оно неприятно. И я же должна оправдываться и остерегаться. Бред. Это я понимаю, согласилась Орчанка. Я была в королевстве и на земле видела современных женщин и мужчин. Понимаю, что у тебя нет планов на кагана, но его жёны этого не поймут. Раз Рорек подарил тебе украшение, значит, намерен в будущем как-то это использовать. Они будут ревновать тебя и злиться на тебя. Будь всегда с кем-то из ваших мужчин. просто предепредело. И снега практически на ходу выпрыгнула из коляски, и прямо из земли птица взлетела на свою лошадь. Валерия аж позавидовала. Такой женщине никакая защита не нужна, от неё бы защититься. А что же делать самой Лере? Уже ни один человек предупредил её о проблемах с жёнами кагана. Надо что-то предпринять. Лера задумалась. Но долго размышлять не получилось. На горизонте показались непривычные для степи дома в 2-3 этажа. Город возник прямо посреди степи. Он не имел городских стен, не имел парков и скверов, не имел даже мощёных улиц. "Ну, может, это пока?" подумала Лера. "А со временем город вырастет, и к этому предложит руку она, простая землянка". Кстати, Одна мощёная улица здесь всё же была. Она рассекала город на две части, была довольно широкой, и по её обочинам высились самые большие в городе особняки. Как бы там ни было, но город строился, и это внушало надежду на успех лериной командировки. Коляска остановилась у одного из домов, почти в начале города. Вместе с ней остановилась и вся людская часть отряда. Каган и орки проследовали дальше. И как объяснил советник, их дом находился недалеко от особняка, предоставленного людям. И слава богу, решила Лера. Но они все и не предполагали, что их ждёт. Дом был практически пуст, если не считать нескольких лавок и одного стола в холле. Каган не сколько не солгал. Когда говорил о том, что Лере придется самой, а задачи с мебелью и утварью, не только Лера, но и маги из отряда не были готовы к такому положению. Ведь никто из них в степи раньше не был и о борках узнавали по слухам. То ли Каган решил отомстить Лере за отказ таким образом, то ли просто хотел показать людям свое пренебрежение, но добился он другого. Люди ясно поняли, какие орки ненадежные союзники. А Лера отметила, что все договорённости с ними теперь будет скреплять магией. От неё не отвертишься. Люди несколько озадаченно осматривались вокруг. Но вот Александр взял командование на себя и начал отдавать распоряжения. Кто-то готовит общую комнату для охраны, кто-то комнату для Валерии, кто-то ищет рынок и закупает продукты, кто-то знакомится с соседями и выясняет обстановку. Работа закипела и растерянность прошла. И они все смогли бы сделать сами. Но через некоторое время на дороге показался небольшой босс. На двух арбах к ним привезли утварь и предметы быта. Одну арбу заполняли разноцветные войлочные кошмы, одеяла и подушки, сундуки с постельным бельём. Другая была забита посудой, причём дорогой посудой из стали и тонкого фарфора. К грозу прилагались несколько женщин в качестве служанок и несколько подростков в качестве посыльных. За всем этим подарком приглядывала Синега, которая сейчас ехидно улыбалась, понимая, какой шок испытали люди от своего жилища. Как устроились? невинно спросила Орчанкова, исковые глазами Антона. Спасибо, неплохо. в тон ей ответил Антон, подходя к невесте. Ты решила нам помочь? Да, отец распорядился, ответила Снега. Слуги доложили, что в вашем доме ничего нет. Это салонго постаралась. Не думайте, каган её уже наказал и скоро пришлёт всё, что нужно, но извиняться не будет, не ждите. Он сделает вид, что ничего не случилось. Мы не ждём, откликнулась Валерия. Но, кажется, наша поездка началась не с того. Александр, Антон, Синега, подойдите, пожалуйста. Нужен ваш совет. Пока готовят дом, мы можем обсудить один вопрос. Слушаю вас, леди. Первым подошёл советник и встал рядом. Антон и Синега тоже заинтересованно приблизились к Лере. Как мы ходим в гости? Риторически вопросила Лера и сама же ответила. С улыбкой и с подарками дорогими или недорогими это как получится а мы сейчас в долине с орками поругались антон даже на поединок нарвался когда на обидели новую игрушку ему не дали улыбнулась лера предлагая всё исправить и прошу тебя антон сегодня же вернуться в долину и купить подарки для жон кагана и шамана для их детей для них самих На столе в моей комнате стоит шкатулка, в ней лежит мой кристалл вашего банка. Можешь потратить сколько надо. Я ещё заработаю, но вернись, пожалуйста, к вечеру. Боюсь, что завтра с утра нам уже назначат приём. Ну, что тут за расстояние? 30 километров каких-то. Для тебя пустяк, а отдела сделаешь большое. Начала уже упрашивать парня Лера, видя, что тот молчит и не торопится соглашаться. Да, я, собственно, не против, Лера, неторопливо ответил Антон. Но внесу некоторые изменения. Все покупки оплатит наш род. Это наше дело. Тебе благодарность за попытку изменить ситуацию к лучшему. Думаю, Орки тоже обрадуются. Но я бы взял с собой Синегу. Она лучше знает, кому что можно подарить и кто чему будет рад. Как считаешь, невеста? Я согласна, просто ответила Синега. И с удовольствием помогу вам. В степи надо многое менять, а главное менять отношения орков к людям. Ты придумала правильный ход, Лера. Все орки любят подарки, даже мужчины. Фыркнула она. Спасибо. От души поблагодарила Лера. Тогда подождите секунду, я тут некоторые позиции уже набросала, а дальше вы сами разберетесь. Вот. Лера протянула Синьги на спех написанную записку. набор трубок для шамана. Прочитала Арчанка вслух. Как догадалась. Отец и правда любит сосать трубки, но не курит их, и у него есть много разных. Заметила, пожала плечами Лера. Боевой арбалет для кагана. Арчанка опять уважительно скосила взгляд на Леру. Несколько тюков разных тканей для женщин. игры и игрушки для детей. Всем много сладкого: торты, пирожные, печенье, конфеты, мороженое. "А ты молодец", оценила орчанка. "Понимаешь, что в степи всего этого просто нет, и дети, да и взрослые редко видят такие подарки. Молодец", ещё раз повторила она и взметнулась на коня. Антон молча повторил ее трюк, и парочка с места рванула на метом. Да уж, Лере до них не дотянуться. Я восхищен вами, раздался у нее над ухом голос Александра. Горячие мурашки побежали у Леры по шее, лицо покраснело, и она сделала нервный шаг в сторону. Внимание советника было приятно, но оно было неправильным, поэтому дистанция... Наше всё решило про себя женщина. Маги и слуги успели к этому времени как-то оборудовать её комнату, о чём сообщил мальчишка-посыльный. И Лера, извинившись, торопливо направилась к себе. Ей надо отдохнуть и привести себя в порядок после пыльной дороги. Это совершенно точно. Дмитрий Старцев Увидел приказ о командировке Валерии после обеда. И первой мыслью была забота о сыне. А Максим как же? Как его забирать будет из садика? Кто будет кормить, укладывать? Он только представил, сколько ему проблем подвалило из-за этой командировки, и неконтролируемая злоба затопила его сознание. Сучка дранная, съебалась куда-то, а я тут разгребай. Шалава подзаборная. Его даже не сколько не смущало, что материт он так свою жену, женщину, которая содержит их дом, которая родила ему сына. Валерия давно вызывала у него только раздражение за неудачный по его мнению брак, за невозможность мирного развода. Он уже узнавал: квартира, дача и машина подлежали дележке. А он не хотел делиться, поэтому и выжидал, искал лазейки, как оформить и оставить себе хоть что-то. Начинать с любовницы жизнь почти с нуля его не приличало. С сыном опять же был вопрос: если платить элементы, это существенно ударит по зарплате. Можно попробовать договориться на добровольные выплаты, но тогда Дима хотел, чтобы квартира осталась ему. В общем. Сложно всё. И тут ещё эта командировка. Надо же, уникального специалиста нашли. Съезвил про себя Дмитрий и направился в садик за сыном. И хорошо, что вышел раньше, потому что в садике сына не оказалось, а заведующая пояснила, что ребёнка забрала мать ещё утром. Вот курица тупая, разозлился Дмитрий. Хоть бы позвонить догадалась. Где сейчас сына искать? хочешь, не хочешь, но ему пришлось обратиться к начальнице своей жены Елевенте Геметвин. А, протянула она, увидев его на пороге своего кабинета. Дмитрий Старцев, проходите. Ваша жена отправлена мной в командировку на Литеро. Работа перспективная и надолго. Имейте в виду. Ребёнок уехал вместе с ней, так как здесь, как я поняла, его оставлять не с кем. Это то, что по делу. И ещё. Вы, видимо, не смотрели входящие, раз явились сюда выяснять момент. А ведь Валерия при мне несколько раз звонила вам и отправила несколько СМС. Однако ваш номер был недоступен. Дмитрий машинально дёрнулся за смартфоном, но ему и смотреть не надо было. Он вспомнил, что выключил его, когда зашёл на минутку к любовнице. Он всегда так делал, чтобы звонки не отвлекали от приятного процесса. Но минутка растянулась примерно на полтора часа. Потом он убежал в отдел, работу-то никто не отменял, а потом и забыл, что не включил телефон. Ну, что уж теперь? Теперь о личном, сурово добавила Елевента. Я лично слышала, как вы отзывались о своей жене утром на лестнице. Это мерзко и гадко. Если вы не извинитесь перед Валерией, я попрошу мужа уволить вас. Программисты теперь не такой уж редкий товар. Идите. И Дмитрий бы ушёл. Но магическая почта доставила в кабинет Елевенты маленькую бандероль. Адресатом был указан Дмитрий Старцев. Ялика посчитала, что посылка от Валерии, и разрешила воспользоваться своим ноутбуком, потому что только в нём была функция просмотра магических посланий. Обычные ноуты и магические флешки не читали. Я леко отошла от стола, давая возможность Старцеву посмотреть запись, и совсем не ожидала такой реакции. Тварь, сука, вот зачем она туда поехала. Но ну, это даже хорошо, теперь я от нее легко отделусь. Но вначале она мне ответит за это оскорбление и унижение. Старцев бушевал, не обращая внимания на Еливенту. А та подошла к Ноуту, чтобы увидеть, из-за чего такой всплеск негатива, и не нашла ничего компрометирующего Валерию. Каган, да, выглядел некрасиво, но извинился дорого. Валерия же выглядела угнетенной, но сохранившей достоинство. Ну и что вы здесь увидели? Брезгливо обратилась она к старцеву. Этот мужчина перестал вызывать даже малейшее уважение. Как что? Вы не видите? Только приехала и уже крутит шашни с каким-то дикарём. А он её камнями осыпает. Дорого заплатил, кстати, а она того не стоит. Хотя эти камешки можно найти, куда пристроить. Подлец! Не выдержала Ялика, перебивая негодяя. Немедленно возьмите свои слова обратно. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге показался Данила. Они с Еликой всегда чувствовали состояние друг друга, и сейчас он уловил гнев и злость, охватившие жену. А ей нельзя волноваться. И Данила поторопился спуститься в кабинет жены, чтобы выяснить причину. Что случилось, дорогая? стараясь говорить спокойно, спросил Данила, окидывая взглядом мужчину в её кабинете. Это муж Валерии, сразу сообщила Елента. Обвиняет её во флирте и измене. Валерию не удержалась она от гневного выкрика. Про себя только забыл. Что посоветуешь? Кстати, посмотри флешку. Отправили из Нарича анонимно. Значит, мы не всё контролируем. Проверить надо. Даниле достаточно было взгляда, чтобы увидеть и прочесть всю подловатую сущность этого человека. в который раз он убеждался, что женщины на земле нередко взваливают на себя непосильную ношу. Нет, ничего криминального этот муж пока не совершил, но пользовался своей женой как прислугой, открыто унижал и оскорблял, а та продолжала его любить. Парадокс. Он вспомнил свою мать, Марию, которая после первой же измены выставила его отца вместе с любовницей на улицу, и вычеркнуло навсегда из их жизни и подумал, что далеко не каждая женщина на это способна. Вот и Валерия, видимо, не хочет видеть недостатки любимого, хочет сохранять семью. Что ж, её дело. И я ли козря ввязалась в отношения этой семьи? Все эти мысли молнией пронеслись в голове Данила, даже не создав паузы в разговоре. Впрочем, Скажите, старцев, а личная встреча убедит вас в невиновности жены, или вы уже вынесли своё решение? Мужчина понял, что сейчас лучше сделать вид, что он колеблется и готов простить жену, поэтому ответил: "Безусловно. При личной встрече я бы сразу понял, виновна ли она". "До «Да будет так", согласился Данила. Я открываю вам командировку на три дня в Нарич. Завтра вы перейдете на литеру с нашего портала. Насколько я знаю, к этому времени ваша жена должна вернуться из первой поездки в степь. У вас будет время для разговора и принятия решения. Не ошибитесь, старцев. Можете идти. Ты хочешь, чтобы они помирились? Удивленно спросила Ялика, когда мужчина вышел. Нет. Я хочу, чтобы Валерия убедилась в его низости и подлости. И поверь, в долине ей это сделать будет очень легко, ведь он изойдет завистью и ядом, попав в магическое и аристократическое окружение. Я прочитал его. Венди в нем нет ни капли благородства, нет даже простого уважения к другим людям. Таким был мой биологический отец, и это привело его к предательству. Данила нахмурился, невольно вспомнив давние события противостояния с земной оружейной мафией, частью которой был его отец, Вадим Верен. Спецслужбы обеих сторон приняли тогда меры, чтобы подобное не повторилось. Сорками был заключён мир, чтобы они не пытались больше искать оружие против людского королевства, но Данила знал, что разведчики оторков бывали на земле и искали тех, Кто стали бы их новыми помощниками и осведомителями против магов. Допустить этого было нельзя, и старцева, который по своей натуре вполне мог купиться на аурачьи посулы, лучше бы сразу нейтрализовать. Поэтому, вернувшись к себе, Данил немедленно отправил сообщение в долину с предупреждением о приезде старцева и с просьбой понаблюдать за ним тщательно. Очень не понравился ему взгляд мужчины на шкатулку с драгоценными камнями. Как специально, артефакт снимал шкатулку с близкого расстояния, и природный магнетизм камней проявлялся довольно сильно. Против таких аргументов старцев не устоит при случае, понял Данила. Данила немного ошибся. Старцев прибыл в долину на сутки раньше. Чем вернулась Валерия, и за это время сумел основательно настроить против себя обитателей поместья. Даже сын был не рад приезду отца и постоянно скрывался от него, то в саду, то в комнате Валерии, пройдя в которую старцего не давала маки. И это злило его неимоверно. Сын выловил он всё же Максимку на улице. Ты разве не соскочился по мне? Не а. честно ответил четырёхлетний мужчина. Здесь интересно и все добрые. Никто не орёт и не наказывает, и все маму любят. Маму любят. Непонятно повторил старцев. Но это хорошо. Зелёная долина произвела на Дмитрия угнетающее впечатление. Роскошь, богатство, аристократизм всё было настолько явным, что он почувствовал себя мелкой букашкой посторонним элементом, случайно попавшим в этот мир достатка и благополучия. А самым неприятным было осознание того факта, что его проста дырая курица Валерия, наоборот, пришла здесь ко двору. Его же встретили прохладно. Хозяин поместья, Реган Гмитвин, лично показал ему покои, и совсем не те, в которых жила Валерия. А больше его никто не тревожил. Только слуги выполняли все распоряжения, стоило вызвать их колокольчиком. В общем, до возвращения Валерии предполагалось, что она вернётся на следующий день к вечеру. У Дмитрия было время обдумать свой разговор с ней, свои претензии и свои требования. Он готов был дать свободу жене, но за серьёзный откуп. А пока стоило приглядеться к этому миру внимательнее. И Дмитрий выехал в нарядь где пробыл целый день до вечера, изучая город и ежедневную жизнь тирян. Антон и Синега вернулись к вечеру с большой телегой, нагруженной покупками. Валерия, разобравшись с первостепенными задачами, обнаружила недостаток многих нужных в быту вещей и предметов. Составила список и при помощи Александра отправила его Антону, чтобы кроме подарков они за одну прикупили все необходимое для фабрии. Валерия именно так и начала рассматривать их представительства: фабрия, торговый пост, торговое поселение в Новых Землях. Она приняла самое активное участие в разгрузке и сортировке купленного, по ходу дела определяясь, кому и что будет предназначено. Синега ей в этом помогала. Хорошо, что с невестой Антона сложились сразу дружеские отношения. Смотри, Лера, трубки. Я как увидела их, сразу поняла, что их надо брать. Отец тебе будет очень благодарен. У него таких нет. У нас-то торговцы бывают очень редко, а мы к вам в королевство тоже попадаем от случая к случаю. Не до трубок бывает. Я рада угодить ему этим небольшим подарком. Улыбнулась Лера. Мне твой отец понравился, серьёзный такой и понимающий. Ага. Нейтрально ответила Синега и обратилась к другим дарам. Вот, эти куски или, как вы говорите, штуки материала лучше отдать жёнам Макагана. Наша мать не любит яркие одежды, и ей эти ткани не понравятся. Зато Салонга и Зара, младшая жена Рарега, будут довольны. Это хорошо. Мне бы хотелось с ними подружиться. Ответила Лера, рассматривая в этот момент большую коробку с игрушками. Некоторые ей показались интересными, и она наказала себе приобрести подобные для Максика. Как он там сейчас? подумала она мимолётно. Ну ничего. Завтра к вечеру они уже должны вернуться. К девушкам подошёл Антон, и они с Синегой почти сразу заспорили о боевых качествах арбалетов, которые Синега как раз держала в руках. Оба горячились и вели себя, кстати, никак мало знакомые люди, каковыми и являлись, а как очень давние приятели, хорошо понимающие друг друга. При этом Лера заметила, что после совместной поездки Антон и Сенега стали, как будто, ближе друг к другу. Они невольно обращались один к другому, спрашивали мнения о чем-то, невольно склоняли головы вместе, рассматривая и оценивая что-то. Невольно Антон поддерживал Орчанку, если ей случалось оступиться. Невольно Орчанка поддерживала Антона, если он в чём-то ошибался. "Синега?" улыбаясь, окликнула девушку Лера. "А как тебе поездка с Антоном? Знаешь, у нас мужчины обычно не любят сопровождать своих женщин по магазинам." "О!" -о! воскликнул Орчанка. "Получила бесценный опыт. Во-первых, опыт шопинга" Во-вторых, опыт шопинга с мужчиной и рассмеялась. Ты бы видела его гримасы, которые он строил мне в магазинах и лавках. У меня живот заболел от смеха, а у меня сколы свело от приклеенной улыбки. Не остался в долгу Антон. Она же идет на пролом везде, как будто все должны перед ней расступиться, а я следом иду и улыбаюсь всем как дурак, чтобы люди не обижались на ее бесцеремонность. Даже хорошо, что она была в национальной одежде. Сразу понятно, что чужая. Но все равно нервных клеток немало убил, пока все не закупили. А торгуется как? – продолжил он с возмущением. Как будто последний золотой отдает. А плачу, между прочим, я. Слушай, мне стыдно было. Пожаловался парень Лере. Торговаться не стыдно, жених. Несходительно заметила Орчанка. Да что ты всё, жених, да жених, внезапно вскипел Антон. У меня имя есть. Я же не зову тебя невеста. Я тебе невеста только до поединка. тоже вскинулас Орчанка. Ула отобьёт меня, и ты будешь свободен. И я тоже. Чуть тише закончилась и нега. Это вариант ли? Сложил руки на груди Антон. Я никогда не проигрываю. Но я не буду тебя держать. Моё слово крепко. Ты получишь свою свободу, невеста. Выделил он последнее слово. Так. Стоп. Брек. Резко воскликнула Валерия, решившая, как старшая, прекратить эту бестолковую перепалку. Видно же, этими двумя движет какая-то обида. заставляя подначивать и задевать. Однако вопреки этому, они всё равно тянутся друг к другу, но не хотят показывать взаимного интереса. Смешные. Расходимся до завтра. Подарки разобраны, распределены, и надо только дожидаться приглашения. Ой, а помнила Синега. Я же получила от отца весть ещё в пути. Сокол Спросил Антон: "Сокол?" "Подтвердила Орчанка и пояснила Лере: "У меня есть ручной сокол. Мы его используем для связи в степи. Так вот, отец прислал сообщение, что завтра нас ждут в родовом стойбище Рорега. Будут вручать грамоты на право проезда и торговли по нашим землям." "Ну, вот и хорошо", выдохнула с облегчением Валерия. "Значит, выезжаем утром. Надо всех предупредить. И аназа спешила к Александру, который отвечал за всю их команду в целом. Путь до родового стойбища Кагана был не долог. Через пару часов после завтрака и противные ряски в нарядной арбе с навесом от солнца людская делегация въехала в стойбище. Оказывается, юрты в нём стоят не как попало, а образуют полукруг. с выездом в степь. Этот выезд-въезд переходит в широкую площадь, на которую выходят двери всех юрт. В центре круга вбивается высокий шест с закреплённым на нём тотеми рода. Тотем вырезается из дерева или кости. Тотемом рода Кагана был барс. Так, по крайней мере, его определила Валерия. Почти всё население стойбища уже было на площади. А сам Каган, его жона и дети сидели на лавках, которые стояли на специальном рубленном помосте. Причём помост был срублен явно недавно и наспех. Помост не сильно, но возвышался над землёй, и чтобы подняться на него, надо было преодолеть 3 ступени. Вроде бы ничего особенного, но создавалось сразу впечатление, что люди просители и прибыли к великому кагану за одобрением. Лера была не великим дипломатом, но сразу поняла, что допустить такого впечатления нельзя. Договор был заключён на равных, заинтересованных в нём обе стороны. А её личная командировка и вовсе актом доброй воли со стороны богатой земной фирмы. Они пока только давали оркам, а что будет иметь, ещё неизвестно. Поэтому, сойдя с повозки, Лера сделала только несколько шагов вперёд и остановилась. Сразу за её спиной встали Александр и Антон. Площадка перед помостом шумела и переговаривалась. Чтобы быть услышенной, ей бы пришлось кричать. Поэтому Валерия, наоборот, молчала, ожидая, когда каган обратит на них внимание. Александр одобрительно сказал ей на ухо: "Правильно, Лера. Надо сразу показать характер и определить место каждого". Каган их видел, и жены его видели делегацию, но никто их не приветствовал. Синега нервно покрутила головой, выискивая взглядом отца. Тот стоял у столба и, казалось, вообще никого не видит, обратясь к чему-то внутри себя. Валерия продолжала молчать и ждать. Александр придвинулся к ней, касаясь плечом и молчаливо поддерживая землянку. Антон слегка нервничал, но тоже стоял молча, признавая тактику Валерии правильной. Каган явно не ожидал такой реакции. Он рассчитывал, что люди пойдут к помосту через площадь, поднимутся к нему, а он уж милостиво разрешит их деятельность на землях орков. и все орки поймут, что их каган может указать людям своё место. Но нет. Это пигалица. Эта вредная девчонка остановилась и не трогается с места. А ждать больше нельзя, иначе скандал. Люди могут обидеться и никакого договора. Снова придётся встречаться с Гиметвиным. А этот хищник пострашнее степного барса будет. Салонга за спиной Кагана уже начала бурчать и бросать недовольные взгляды в сторону людей, а он только вчера с трудом уговорил ее сдержаться и не испортить церемонию. А жена не понимала, зачем оркам нужны люди, и яростно выступала против любых договоренностей с ними. Совсем ссориться с Салонгой тоже было неосмотрительно. Она управляла всеми его доходами, и найти сразу ее замену было бы очень затруднительно. Тем более, что именно её родичи стояли во главе основных денежных потоков: от присков, от мяса, от шерсти, от ремесла. Убрать Салонгу, и придётся убирать их всех в избежании вредительства. В общем, впервые за долгое время каган был в серьёзной растерянности, причём из-за сущего пустыка. Ведь это Салонга посоветовала ему так встретить делегацию, чтобы сразу показать Кто в степи хозяин? пояснила она. А он, мудрый вождь, повёлся на лесть злобной бабы и теперь попал в капкан собственной недальновидности. Чтобы ему сразу не встретить людей по-дружески, как дорогих гостей, так нет. Каган вздохнул и встал с места. Поправил богато вышитый кушак на парчовом халате и медленно сошёл с помоста навстречу Валерии. Оказалось, что всем этим торговым домам, как называли орки представительство, будет руководить именно эта пигалица, которую он чуть не определил себе в наложницы. Теперь придётся как-то исправлять положение. Уважаемая Валерия, уважаемые господа, светский обратился он к людям. Рад приветствовать вас в великой степи, как друзей, и соратников. Взяв Валерию под руку, Каган повел ее к самой большой юрте в центре круга. Люди и орки последовали за ними, но в юрту вошли только члены делегации и жены. Но Валерия все равно успела заметить ненавидящий взгляд старшей Арчанки, который она метнула в ее сторону. Уважаемый Рарек, начала Валерия. когда все разместились на низких стульчиках с подушками на сиденьях мы прибыли с желанием установить дружеские торговые отношения с великой степью великим народом орков президент нашей корпорации Андриан Гемитвин и глава компании Сокол Данила Гемитвин передают вам наилучшие пожелания и небольшие подарки лера обернулась к антону и тот открыл один из сундуков которые занесли в юрту вслед за ними. Парень достал из него настоящую тюркскую кривую саблю с богато украшенной гардой и вырезанные вручную из малахита нарды. Подарок был просто царский, и не оценить его каган не мог. Старшие сыновья кагана получили боевые арбалеты и сразу начали их осмотр, отойдя вглубь юрты. А потом настала очередь Джон. Уважаемая Салонга, встала напротив неё Валерия. Я не знаю ваших обычаев, и, может быть, сейчас сделаю что-то не так, но мы хотим этими дарами оказать вам уважение и подчеркнуть, как ценим ваше положение и значение в жизни семьи великого кагана. Лесть. Конечно, это была не прикрытая лесть, но по-другому, да и ты Салонге не достучишься. В одном Лера была права. По положению в роде Салунга не уступала мужу, а в чем-то и превосходила его. Примите от нас эти скромные дары, но в будущем мы надеемся уже узнать от вас, что действительно нужно оркам. Лера дала знак Антону, и тот начал раскладывать перед женщинами вначале ковры, раскручивая их в полный размер и складывая друг на друга, затем покрывала. пледы, красивые наголовные платки с кистями, большие полотенца, непочатые тюки разноцветных тканей. У молодых орчанок загорелись глаза, но вбитое воспитанием послушание не позволяло подойти, потрогать, рассмотреть подарки. С ожиданием они обернулись к старшей жене, а та стояла неподвижно, без улыбки, без интереса. всем видом показывая своё равнодушие. Да что же это такое? раздрадованно воскликнула про себя Лера. Ничем её не пройдёшь. И вдруг вспомнила, что в её личной сумке есть великолепный органайзер, который она купила в Нарече. Он ей понравился своей функциональностью и большим набором элементов. До Леры мгновенно дошло, что салонга Это управлянец. Да, она женщина, но женщина, положившая жизнь на организацию хозяйства целого рода. И ей эти женские радости совсем не радости. Одну минуту, уважаемая Салонга. Извинилась Лера и метнулась к своим сумкам. Как хорошо, что она ничего не выкладывала. Кроме органайзера, она достала несколько красивых дорогих папок и вручила этот небольшой презент Салонге сама. Надеюсь, это поможет вам в работе с документами. Мы слышали, что уважаемая Салонга сама ведёт всю документацию хозяйства. Каган с изумлением глядел на жену, как будто впервые осознал её значимость. А может, так и было, ведь к привычному уже не присматриваешься. А Салонга довольно улыбнулась. Её оценили, поставили наравне с этими людскими леди, на которых мужчины не надышатся, хотя в них нет ничего особенного. И это оказалось приятно. А подарки? Салонга уже понимала, что важен не сам подарок, важен смысл, который в него вложен. Бессмысленных подарков от кагана она уже давно не любила. Салонга улыбнулась Валерии и впервые за всю встречу открыла рот. Добро пожаловать в великую степь, экче. Пусть утренняя заря умоет тебя росой, а степная кобылица напоит молоком. И только после её слов в юрте стало ощутимо теплее. Улыбки появились уже на всех лицах. Антон без объявления выложил на низкий круглый стол все сладости, какие они захватили с собой, и жестом предложил ребятьям налетать. Затем просто высыпал из мешков игрушки и игры, добавив суматохи среди детей, и на этом, можно сказать, официальная часть закончилась. По знаку старшей жены моментально был организован стол, угощения, напитки, И беседа мирно потекла дальше. Но Лера заметила, что Салонга всё равно держалась сдержанно, то и дело оценивающе поглядывая на мужа, на Валерию, как будто что-то прикидывая. За разговором Валерия выяснила за одно первостепенные вопросы орков, о которых рассказал ей вовсе не Каган, а шаман. И он же посоветовал маршрут первой поездки вглубь степи. но кое-что Валерия уже поняла и сама, наблюдая эти два дня за агентом и его жителями, и за родовым стойбищем Кагана. Главное в степи не хватало элементарных бытовых удобств, устройств, услуг. Простые орки больше не хотели довольствоваться традиционным бытом предков, познакомившись с людьми, бывая в королевстве, они захотели такой же устроенной жизни. Вот почему Каган согласился на договор, догадалась Валерия. Орки больше не хотят быть дикими. Однако, как умная женщина, придержала это открытие при себе. А после обеда их небольшая теперь группа двинулась в обратный путь. Синега уезжала вместе с людьми. Она теперь официально стала заместителем Валерии. Ула не гадовал. но сдерживался и провожал их до самой границы. Каган обещал прислать данные о месте и времени поединка как можно быстрее. Вроде бы всё сложилось удачно. Но Валерию не покидало смутное беспокойство. Она тревожилась о сыне и почему-то о муже.